Слушай, слушай, поддакнул ксемериус. Да кто бы он там не был, сказала мама. Кайла Артур Гельдман, повторила тётя Гленда, подчёркивая этот раз каждый слог. А магазин Тусон это ничего тебе не говорит. И это опять-таки типично. Ты понятия не имеешь, в какой среде вращается твоя дочь. Твой ангажимент как матери просто бедственен. Хотя юноша всё равно не проявляет интереса к Гвиндалин. Мама застонала. «Гленн, тебе надо снова начать пить эти таблетки против климактериальных проблем». Брови леди Аресты почти сошлись в середине, так хмуро она их свела и уже набрала побольше воздуха, чтобы, быть может, послать маму и тетю Гленду в постель без ужина, как вернулась Каролина и с триумфом провогатского сила. «И все-таки голым хочет гвендолин!» Я только что засунула в рот здоровый кусок пирога с кремом, И чуть было не выплюнула его назад, когда увидела входящего в комнату Гедеона с идущей следом Шарлоты, лицо которой вдруг окаменело. Добрый вечер, вежливо поздоровался Гедеон. На нём были джинсы и застёгнутая зелёная рубашка. Совершенно очевидно, что за это время он принял душ, потому что его волосы всё ещё были влажными и беспорядочно падали за виточками на лицо. Мне очень жаль, я действительно не хотел вам мешать. Я хотел только Грендалин На какой-то момент воцарилось молчание. Если, конечно, не считать Ксемериуса, который, казалось, от смеха чуть не свалился со люстры. Я не могла говорить, потому что была некоразначно занята тем, что старалась поскорее прожевать еду. Ник хихикал. Мама несколько раз перевела взгляд с меня на Гидеона и назад. У тёти Гленды пошли красными пятнами по шее, а взгляд леди Аристы на Гидеона вполне мог бы предназначаться и оранжевым гигонии. И только тётушка Медди ещё продемонстрировала хорошие манеры. Но вы извествя, она не мешайте, приветливо сказала она. Вот, садитесь рядом со мной. Шарлота, поставь, пожалуйста, ещё приборы. Да. Котёльку для Голума, прошептал мне Ник и широко ухмыльнулся. Шарлота проигнорировала тётушку Медди и всё ещё с каменным лицом вернулась на своё место. Вы очень добры. Спасибо. Но я уже поужинал, сказал Гедеон. Мне наконец удалось проглотить кусок пирога, и я быстро поднялась. И я тоже, собственно, уже сыта, сказала я. Это в порядке, если я встану. Я посмотрела сначала на маму, а потом на бабушку. Обе обменялись странным взаимопонимающим взглядом и вздохнули в унисон, при этом очень глубоко.